Глава 54. Когда осенью 2000 года начался первый семестр в Сиэтлском университете, я понял, что год, проведенный в общественном колледже, не слишком помог мне в смысле учебы. Отношения в учебной группе тоже складывались иначе. Студенты знали, что проведут в стенах университета ближайшие 4 года и будут не только получать знания, но и видеться друг с другом каждый день. Я тоже планировал учиться Но каждый вечер возвращался домой, к семье, и был ближе по возрасту к преподавателям, чем к однокурсникам. Тем не менее, ребята вели себя уважительно. Они видели, что я серьезно отношусь к учебе. Поначалу несколько одногруппников принесли мне на подпись свои экземпляры *Appetite for Destruction», но это прекратилось, как только они увидели, что я на самом деле просто еще один студент, который к тому же пишет такое количество конспектов, что можно доверху набить «мусорку». Я все время тусовался в кампусе и познакомился с некоторыми ребятами, посещавшими те же курсы, что и я. Такие умные. Половина окончила элитные школы в Сиэтле и окрестностях, а остальные приехали из других штатов или из-за границы. Казалось, еще в средней школе они изучали предметы углубленно или даже на уровне колледжа. Ключом к успеху был именно сам процесс учебы. Сначала я тратил по 8 часов на то, что эти вундеркинды могли усвоить за час. Через некоторое время я начал фильтровать информацию. Не пытался игнорировать, просто стал лучше вычленять самое важное из услышанного или прочитанного. Сьюзен и Дейв Деререр учили меня грамотно писать, редактировали мои тексты. Эй, как насчет того, чтобы перенести эту часть текста сюда? Рассказали мне об использовании дефисов, точек запятой и прочих пунктуационных знаков. Конечно, в тот момент я уже много читал, так что писать начал в какой-то степени интуитивно. У нас родились дети. Мы жили в Сиетле, И Сьюзен подтолкнула меня к тому, чтобы начать общаться с отцом. У нее самой были хорошие отношения с обоими родителями, хотя они тоже развелись когда-то. Когда у тебя появляются свои дети, когда начинаешь думать о них все время, то сложно позволить себе роскошь оставаться разочарованным сыном. Отношения с людьми трансформировались, и прошлое больше не выглядело столь значимым. Ошибки, которые отец совершил в моем детстве, не имели значения для Грейс и Мэй и не должны были влиять на них. И я ощущал, как ценно и даже важно его присутствие в жизни моих дочек. А еще в список своих повседневных дел добавился бег. В Сиэтле было много дадзё, которыми я мог воспользоваться. Репутация Бенни Джета гарантировала, что их двери всегда открыты для меня но я так и не нашел ни одного, который заменил бы «Half of Champions». Вместо этого я самостоятельно продолжал заниматься по заветам Бенни, но все еще нуждался в боли, в очередном вызове. Поэтому я записался в старый тренажерный зал, который располагался в высотке в центре города, и в итоге обнаружил, что бегаю не по беговым дорожкам, а по лестницам этого здания. Я записался на марафон и пробежал его на следующий год за 3 часа 45 минут. В начале 2001 года мне пришло письмо из Сиэтлского университета. Я вскрыл конверт. «Уважаемый Майкл, поздравляем вас с выдающимися академическими достижениями в предыдущей четверти. Вы по праву можете гордиться тем, что ваш средний балл составляет 4,0. Это свидетельствует о вашей способности эффективно применять ум и энергию для достижения успеха в учебе, а также о вашем непрерывном интеллектуальном развитии». Ваше имя включено в список президента. Это стипендия, на которую имеют право только те, кто полностью прослушал 12 или более курсов в Сиэтлском университете и набрал средний балл 3,9 или выше. Надо же, попал в список президента. Я отправился в багетную мастерскую, оформил благодарность в рамку и с гордостью повесил ее на стену в кухне. Ближе к концу весеннего семестра внезапно стало хуже Хлоя. Она уже пару лет чувствовала себя неважно. Пришлось забрать собаку с ее последнего сторожевого поста у кроватки Мэй и отвезти к ветеринару, чтобы выяснить, что случилось. Оказалось, у Хлои развился рак печени, и ветеринары сделали операцию. Тем летом я посвятил себя уходу за Хлоей, наконец-то отплатив ей за всю ее любовь, особенно за то, как она поддерживала меня, когда я сам оправлялся после панкреатита. Но прошло несколько месяцев после операции — А она так и не восстановилась. Старушка постоянно пыталась быть рядом со мной, хотя и страдала от боли. И я понял, что пришло время усыпить Хлою. Я отвез ее к ветеринару осенью 2001 года. Утром в понедельник. Это был один из худших дней в моей жизни. Все будет хорошо. Сказал я Хлое, нежно поглаживая ее. Теперь тебе не нужно беспокоиться ни о ком из нас. Мне ее так не хватает.